Глава 13. Горе тебе, Иерусалим! Прошло еще два года, два кровопролитных и ужасных года для Иудеи и особенно для Иерусалима, где различные секты уничтожали друг друга. В то время как в Галилее, невзирая на все усилия иудейского вождя Иосифа, под началом которого сражался Халев, Веспасиан и его военачальники брали штурмом город за городом, уничтожая население тысячами и десятками тысяч. В прибрежных городах и во многих других торговых центрах сирийцы и иудеи поднимались друг против друга и беспощадно избивали одни других. Иудеи осаждали Гадару и Галанитис, Себасту и Аскалон, Анфидон и Газу, истребляя огнем и мечом сирийцев, А там настала и их очередь. Сирийцы и греки восстали против них и также не знали пощады. До описываемого момента в Тире еще не было кровопролития, но все ждали его со дня на день. Есеи, изгнанные из своего селения у берегов Мертвого моря, искали себе убежище в Иерусалиме. Они посылали к мирям посла за послом, увещевая ее бежать, если возможно, куда-нибудь за море, так как в Тире ожидались погромы и пожары, а Иерусалим, как они полагали, был обречен на гибель. Крестьяне со своей стороны уговаривали ее бежать вместе с ними в Пеллу, где они собирались не только из Иерусалима, но и из Тира и со всей Иудеи. Но Мириам и тем и другим отвечала, что не оставит деда. Он всегда был добр к ней, и она поклялась не покидать его. Послы Исеев возвратились тогда обратно, христиане помолившись. Вместе с ней об общем спасении покинули Тир. Простившись с ними, Мириам пошла к деду, которого застала взволнованно расхаживающим по комнате. Увидев ее, он поднял голову и спросил, «Что с тобой, дочь моя? Отчего ты так печальна?» «Верно, твои друзья предупредили, что нам грозят новые невзгоды?» «Да, господин», — проговорила мирям и передала все, что ей было известно. Старик выслушал ее до конца и сказал, «Я не верю всем этим предсказаниям христианских книг. Напротив, многие из нами не указывают, что время явления Мессии близко» того настоящего Мессии, который сразит врагов страны и воцарится в Иерусалиме, сделав его великим и могучим. Если ты веришь, что бедствие обрушится на Иерусалим и на избранный народ Божий, и боишься, то беги с друзьями, а меня оставь одного встречать бурю. Я верю в предсказания христиан и их священных книг. Верю, что гибель Иерусалима и всего народа нашего близка. Но я ничего не боюсь. Я знаю, что и волос головы нашей не упадет без воли отца, и что из нас, христиан, никто не погибнет в эти дни. Но за тебя я боюсь и буду с тобой, где бы ты ни остался. Я не брошу дом и богатство даже для того, чтобы спасти свою жизнь. Не могу покинуть свой народ во время его священной войны за независимость и свободу дорогой Родины. Но ты беги, дитя! «Я не хочу, чтобы ты могла упрекнуть меня, что я довел тебя до погибели!» Но Мириам была непоколебима. Так они и остались в тире, а спустя неделю гроза действительно разразилась. В последнее время иудеям уже небезопасно было показываться на улицах города. Тех, кто, крадучись, появлялся вне своего дома, избивала разъяренная толпа, которую возбуждали тайным образом против них римские эмиссары. Беннуни воспользовался этим временем для того, чтобы сделать громадные запасы продовольствия и снарядов и привести свой дворец, бывший некогда грозной крепостью, в готовность к серьезной обороне. Одновременно он послал известить халева, находившегося в это время в Иопии, где командовал иудейскими военными силами, огрозяющие жителям тира опасности. До ста семейств наиболее знатных и богатых иудеев перебрались в дом Бинони, так как другого более надежного убежища поблизости не было. Но вот однажды ночью страшные шумы вопли разбудили мирям. Она вскочила с кровати. что была уже подле нее. Что случилось, Ноу? спросила девушка. Эти псы-сирийцы напали на иудеев и громят их жилища. Видишь, половина города объята пламенем. Люди бегут из огня, но их беспощадно добивают тут же, в двух шагах от порога дома. «Пойдем на крышу, оттуда все видно!» И, накинув плащи, обе женщины побежали вверх по мраморной лестнице. Опершись на перила, Мириам взглянула вниз и тотчас отшатнулась, закрыв лицо руками. «О, Христос! Зальца над ними! Пощади свой народ!» «А они, эти иудеи, разве пощадили его, ни в чем не повинного?» — воскликнула Нехушта. — Теперь настал час возмездия. Не так ли избивали иудеи, и греков и сирийцев во многих городах? Но если хочешь, госпожа, будем молиться за них, особенно за их детей, которые теперь гибнут за грехи отцов. После полудня, когда все беднейшее и беззащитное иудейское население города было перебито и только несколько каким-то чудом услевших несчастных бродили, как бесприютные псы по окраинам города, прячась ото всех и пугаясь своей тени, толпа с бешенством атаковала укрепленный дворец Бенони, в котором собрались большинство богатых иудеев с женами и детьми. Но в первый день все усилия атакующих оставались безуспешными. Ни поджечь, ни разгромить этой мраморной крепости они не могли. Три последовательных атаки на главные ворота дома Бенони были отбиты, а в течение ночи осаждающие не произвели ни одного нападения, хотя защитники дворца все время оставались на Когда рассвело, стало ясно, почему целую ночь враги их не тревожили. Как раз против ворот была поставлена громадная стенобитная машина, а со стороны моря подошла и встала против дворца большая сирийская галера, сильно вооруженная, с которой матросы с помощью катапульт собрались засыпать осажденных градом стрелы камней. И вот началась борьба, страшная кровавая борьба не на жизнь, а на смерть. Защитники дворца Бенони осыпали с крыши стрелами людей, работавших у стенобитной машины, и перебили огромное число, прежде чем те успели придвинуться настолько близко, что стрелы перестали достигать их. Когда, наконец, первые ворота были разбиты, защитники во главе с бинони, выжидавшие этого момента, устремились на осаждающих и перебили всех до одного вблизи ворот, не дав никому ворваться внутрь. Затем, прежде чем новая гурьба подоспела на смену перебитых, иудеи кинулись за ров и на глазах у атакующих уничтожили за собой деревянный подъемный мост, отрезав им путь. Теперь стенобитная машина, которую не было возможности перетащить через ров, сделалась бесполезной, а иудеи за второй стеной дворца могли считать себя в сравнительной безопасности. Зато галера, стоявшая на якоре в нескольких сотнях шагов, стало засыпать дворец камнями и стрелами. Так продолжалось до полудня. Все время иудеи заботились лишь о том, чтобы враги не перешли рва, хладнокровно убивая каждого, кто пытался отважиться на этот шаг. Тем не менее, Бинони отлично сознавал, что ночью неприятель перекинет мост через ров, и тогда им трудно будет продержаться еще одни сутки. Созвали на совет всех присутствующих и решили в последнюю минуту убить друг друга, жены, детей, но не отдаться живыми в руки врага. Узнав о таком решении, женщины и дети подняли страшный вопль. Нихушта схватила Мириам за руку и шепнула ей: "Пойдем, госпожа, на верхнюю крышу. Туда ни стрелы, ни камни не попадают. В случае необходимости мы можем броситься вниз вместо того, чтобы быть зарезанными как бараны." Они пошли и молились там, как вдруг Нехушта вскочила на ноги, воскликнув. «Смотри, дитя! Видишь, галера идет сюда на всех веслах и парусах. Это наше спасение. Это иудейское судно, я знаю. На ней не римский орел, а финикийский флаг. Смотри, видишь, это сирийская галера подняла якорь и готовится к бою. Видишь?» Действительно, сирийская галера повернула и двинулась навстречу иудейской, но течение подхватило ее и развернуло так, что она пришлась бортом к неприятельскому судну, которое теперь со всего маха налетело на нее, врезавшись носом в самую середину сирийской галеры и ударив ее с такой силой, что та тут же перевернулась килем кверху. Крики торжества и отчаяния огласили воздух. На море заребили черные точки, то были головы утопающих, искавших спасения. Мирям закрыла лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов. «Смотри», — продолжала Нихушта, — «иудейская галера бросила якорь и спускает лодки. Они хотят спасти нас. Бежим скорее вниз к решетке, выходящей на море». На лестнице они столкнулись со стариком Бинони, который спешил за ними. Маленькая каменная пристань за решеткой была переполнена несчастными, искавшими спасения. Две больших лодки с галерой уже пристали в тот момент, когда Мириам с Нехуштой и дедом выбежали на пристань. На носу первой лодки стоял благородного облика молодой и громким, звучным голосом кричал. «Бенони! Госпожа Мириам! Нехушта! Если вы еще живы, выступите вперед!» «Это Халев! Халев, который явился спасти нас!» — воскликнула Мириам. «Идите смело в воду! Ближе мы не можем подойти!» — крикнул он снова. Они послушно пошли к лодке. Десятки и сотни других двинулись за ними. Лодки принимали людей до тех пор, пока не переполнились и едва могли держаться на воде. Люди в лодках обещали сейчас же вернуться за оставшимися. И действительно, высадив на галеру первых, они вернулись и снова почти переполненные привезли новых пассажиров на галеру, опять вернулись ко дворцу, и опять мужчины, женщины и дети устремились к лодкам. Но в этот момент над портиком показалась лестница, и сирийцы потоком хлынули во дворец. Теперь уже лодки были до того полны, что каждый лишний человек мог затопить их». А между тем матери с грудными младенцами на руках бежали в воду, плача и прося помощи. Многие плыли за лодками, пока не выбивались из сил и не тонули. — О, спасите, спасите их! — молила Мирям, кидаясь лицом вниз на палубу, чтобы не видеть этих надрывающих душу сцен. — А, майдам, майдам! — стонал старый Беноний. «Имущество мое разграблено, богатство в руках этих псов, братья мои убиты, слуги разогнаны!» «Разве христиане не говорили тебе, что все это будет? Но ты не верил!» — сказала Нихушта. «Увидишь, господин, все сбудется, все до последнего!» В этот момент к ним подошел Халев, гордый, самоуверенный и довольный своим подвигом. «Взгляни на своего спасителя!» — воскликнул старик, взяв Мириам за плечо и заставляя ее встать на ноги. «Благодарю тебя, Халев, за то, что ты сделал!» — произнесла Мириам. «Я доволен тем, что мне удалось счастливый для меня день потопить эту большую сирийскую галеру и спасти любимую девушку!» «Что клятвы и обещания!» — воскликнул Бенони, обнимая спасителя и желая доказать ему свою благодарность. «Та жизнь, которую ты спас, принадлежит тебе по праву. Если только будет это в моей власти, ты, халев, получишь ее и все, что еще уцелело от ее наследства». «Время ли теперь говорить о таких вещах?» — воскликнула негодующая девушка. «Смотрите, наших слуг и друзей гонят в море и топят, а кто не идет, тех убивают». И она горько расплакалась. «Не плачь, Миря, мы сделали все, что могли», — проговорил Халев. «Я не могу еще раз послать лодки. Матросы не послушают меня. Это судно не мое. Не хуже уведи госпожу в приготовленную для нее каюту. Зачем ей смотреть на все это? Но что ты теперь думаешь делать, Бенони?» — повернулся он к старику. «Я хочу обратиться к двоюродному брату, моему Матфею, иерусалимскому первосвященнику, который обещал мне приют и поддержку, насколько то и другое возможно в эти трудные времена». «Нет, лучше нам искать спасение в Александрии», — сказала Нехусто, «где также избивают иудеев сотнями и тысячами, так что улицы города утопают в крови», — произнес Халев с насмешкой. «К тому же я не могу отвезти вас в Египет. Я должен вернуть судно владельцу, доверившему его мне, и ожидающему меня в Иопии, откуда я отправлюсь в Иерусалим, куда меня вызывают». «Я хочу попасть только в Иерусалим и никуда больше», — заявил Бенони. «Мириам же свободно отправляться куда ей угодно». Все судно было переполнено стонами и воплями спасенных, потерявших в этот день свои дома, богатства, близких, родных и дорогих друзей, убитых или утонувших на их глазах. Всю ночь никто не знал покоя. На рассвете галера бросила якорь, и Мириам в сопровождении нехушто вышла из своей каюты на палубу. «Видишь длинную гряду рифов, госпожа!» «Там, на этих самых скалах, разбилось наше судно, и ты впервые увидела свет божий. Там я схоронила ее, твою мать, незабвенную госпожу мою. Как странно, но уж что мне суждено вернуться к этому месту. Кажется, Халев зовет нас. Мы будем добираться до берега на лодках. Здесь мелко, и судно не может пройти ближе», — проговорил тот, подходя к ним. Когда все собрались на берегу, Халев, передав Галеру другому иудею, которому поручено было идти с ней навстречу римским судам с грузом хлеба, также сошел на берег, и все беглецы из Тира, числом около шестидесяти человек, направились к Иерусалиму. Довольно скоро путники пришли в бедную деревушку, ту самую, где некогда не хуже поселилась с маленькой Мириам и где жила кормилица ребенка. «Здесь они решили запастись пищей». Пока Халев и другие хлопотали, к Нихуште подошла старуха, положила ей руку на плечо, внимательно поглядела в лицо и спросила «Скажите мне, добрая женщина, та красавица, что сидит там, не то ли самое дитя, которое я выкормила своей грудью?» Когда Нихушта признала бывшую кормилицу и ответила утвердительно на ее вопрос Старая женщина обвела шею девушки руками и, поцеловав, сказала, что теперь умрет спокойно, так как повидала ее. Больше ничего от у нее в жизни не остается. Муж ее умер, она стара и одна на свете. Старуха благословила девушку, а когда путешественники стали собираться в путь, подарила ей мула и дала с собой всяких припасов. Они расстались, чтобы уже больше никогда не встретиться. Путешествие прошло спокойно. Благодаря сопровождавшему беглецов конвою Халева, состоявшему из 20 воинов, они были в безопасности от нападения разбойников, грабивших на больших дорогах. Хотя носился слух, что Тица своим войском прибыл из Египта и в настоящее время поступил к Киссарии, беглецы не видели еще ни одного римского отряда. Они страдали только от холода, особенно во вторую ночь пути, когда расположились на ночлег на высотах, господствующих над Иерусалимом. Холод был так силен, что приходилось всю ночь оставаться на ногах и согреваться движением. В это время в небе над Иерусалимом и над Сионом были видения, предвещавшие гибель Иерусалима. Комета в виде огненного меча и облака, похожие на сражающихся воинов. А с рассветом все стало спокойно. Священный город казался мирно уснувшим, хотя он давно уже превратился в место взаимного избиения и страшной братоубийственной войны. Спустившись в долину Иерусалима, путешественники заметили, что все окрестности опустошены и разорены. Подойдя к Иопским воротам, беглецы нашли их запертыми. Дикого вида солдаты со свирепыми лицами окликнули пришельцев. «Кто вы такие? Что вам тут надо?» Халев назвал свой чин и положение, но так как это, по-видимому, не удовлетворило суровых стражей, то Бенони выступил вперед, назвал себя и сказал, что все они беглецы из Тира, где было страшное избиение иудеев. «Беглецы! Стало быть, изменники и заслуживают смерти. Лучше всего прикончить их», — сказали солдаты халиф воспалал гневом и спросил, по какому праву они осмеливаются преграждать путь ему, человеку, оказавшему столь крупные услуги, своему отечеству. «По праву сильного!» — отвечали ему. «Кто впустил Симона, имеет дело с Симоном. А вы, быть может, из сторонников Иоанна или Илиазара? «Неужели?» — воскликнул Бинони. «Мы дожили до того, что иудеи избивают иудеев в стенах Иерусалима, в то время как римские гиены и шакалы рыщут вокруг его стен. Слушайте, люди, мы не сторонники ни того, ни другого, ни третьего, и хотим только, чтобы нас провели к первосвященнику Матфею, который призвал нас сюда, в Иерусалим». «Матфей — первосвященник», — сказал начальник стражи, — «это другое дело». Он впустил нас в город, где мы нашли поживу благодарность за это, и мы, в свою очередь, можем впустить его друзей. Но ну, так и быть, проходите все». И он раскрыл ворота. Беглецы вошли в город и направились по узким пустынным улицам к площади Иерусалимского храма. Было самое оживленное время дня, а между тем город казался в запустении. Там и здесь лежали на мостовой тела убитых в одной из ночных схваток женщин или мужчин. Из-за домов боязливо выглядывали сотни глаз, но ни одно окно не отворялось, и никто не показывался на улице, никто не приветствовал вновь прибывших и не спрашивал их, откуда они. Всюду царили гробовое молчание и могильная тишина. Вдруг издали донесся одинокий жалобный голос, выкрикивавшие слова, значение которых еще трудно было уловить на таком расстоянии. Все ближе и ближе слышались эти вопли, и вот, свернув на узкую темную улицу, беглецы увидели в конце ее высокого и схудалого человека, обнаженного до пояса, а ниже пояса едва прикрытого какой-то пеленой. Все тело несчастного носило следы жестоких побоев и было покрыто шрамами и рубцами. Длинная седая борода и волосы развивались по ветру. Воздевая руки к небу, он восклицал, Слышу голос Востока, слышу голос Запада, Слышу голос со всех четырех ветров. Горе, горе Иерусалиму! Горе, горе храму Иерусалимскому! Горе женихам и невестам! Горе всему народу! Горе тебе, Иерусалим! Горе! В этот момент он поравнялся с беглецами и, как будто не замечая их и продолжая выкрикивать свои прорицания, прошел между ними. Когда не окликнул его в гневном ужасе, «Что это значит? Что ты каркаешь, старый коршун?» Человек этот, не обратив на него внимания и вперев свои бледные, почти бесцветные глаза в небо, прокричал, «Горе, горе тебе, Иерусалим!» «Горе вам, пришедшим в Иерусалим! Горе! Горе!» И он прошел дальше. «Да», — сказала Нихушта. — «град этот обречен на погибель, и жители его должны погибнуть». Все молчали, объятые ужасом, только Халев старался казаться спокойным. «Не бойся, Мирям», — произнес он, — «я знаю этого человека, он безумный». Как знать, где кончается разум и начинается безумие? прошептала Нихушта. Беглецы продолжили свой путь к воротам храма.